Тася уже стояла возле газетного киоска. Ее сарафан казался пестрым даже на фоне журнальных обложек. Мы купили билеты в автоматической кассе, зашли в пригородную электричку, сели у окна. Было жарко, и я пошел за мороженым. А когда вернулся, Тася сказала еще четыре минуты. Мы помолчали. Вообще гораздо легче молчать, когда поезд тронется. Тем более, что разговаривать и одновременно есть довольно сложная наука. Владеют ею, я заметил, только престарелые кавказцы. Тася поправляла волосы, видно, думала, что я слежу за ней, а, впрочем, так оно и было. Жара становилась невыносимой, я дернул металлические зажимы и растворил окно. Тасины волосы разлетелись, пушистые и легкие. Напротив расположился мужчина с гончим псом. Он успокаивал собаку, что-то говорил ей. За моей спиной шептались девушки. Одна из них громко спрашивала «Да, Лида и они начинали смеяться. Под окнами вагона бродились сизые голуби. Народу становилось все больше. Я не хотел уступать своего места, но затем вошел лейтенант с ребенком, и я поднялся. Девушка тоже встала, мы протиснулись в тамбур. По дороге я взял у Таси липкий бумажный стаканчик от мороженого, выбросил его на шпалы. В тамбуре было прохладнее. Кто-то умудрился втащить сюда коляску от мотоцикла. Рядом на полу устроились юноши с гитарой, и один, притворяясь вором-лицидивистом, напевал «Эх, утонул я в северной двине, а может, сгину как-нибудь иначе?» «Страна не зарыдает обо мне, но обо мне товарищи заплачут». Мы прошли в угол. Тася достала пачку американских сигарет, я отрицательно покачал головой. Этого требовал мой принцип сдержанности. Она закурила, и я почувствовал себя так, как будто женщина выполняет нелегкую работу, а я стою рядом без дела. Потом вспоминали университетских знакомых. Тася сказала, что многие из них эгоистичные и завистливые люди, особенно те, которые пишут стихи. Я сказал, может, злятся, что их не печатают? Может, у них есть основания для злобы? Может быть, то, что называют эгоизмом, это всего лишь умение дорожить собой? Вы тоже пишете стихи?» В Тасином голосе прозвучало легкое недовольство. Очевидно, до сих пор я оказался ей воплощением здоровья и наивности. Первая же моя осмысленная тирада вызвала ее раздражение, как будто актер позабыл свою роль. Тася даже отвернулась. Мы пересекли границу курортной зоны, Теперь можно было выйти на любой станции, везде можно было найти хороший пляж и чистую столовую. Я взял ташу за руку и шагнул на платформу. Электричка отъехала, быстро набирая скорость. Толпа двигалась по главной улице к заливу. Вдоль дороги располагались санатории и пионерские лагеря. На встречу шли дачники, одетые в пригородном стиле. Проезжали велосипеды, сверкая никелированными ободами. Хорошо было идти твердой грунтовой дорогой, пересеченной корнями сосен. Мы перешли дальше, перешли шоссе, оставляя следы на горячем асфальте. Дальше начинался сероватый песок. Окружающий пейзаж напоминал довоенный любительский фотоснимок. Все было обесцвечено морем, солнцем и песком. Даже конфетные бумажки потускнели от солнечных лучей. Перешагивая через распростертые тела, мы направились к воде. Песок здесь был холодный и твердый. Мне захотелось уйти подальше от людей. Не сомневаюсь, что мое желание уединиться, Тася восприняла как любовный призыв. Как хороший партнер на ринге, девушка ответила мне целой серией испытующих взглядов. В голосе ее зазвучали строгие девичьи нотки, и, наконец, она решила заранее переодеться в специальной кабине. Наподобие ширмоте раздевалки стояли в десяти метрах от воды. Под фанерными стенками, не достигавшими земли, видны были щеколотки женщин. Я безошибочно узнал в этой сутолоке Тасины желтоватые пятки. Она переступала через нечто легкое и розовое. Я чувствовал себя неловко, разгуливая в темных брюках среди полуголых людей. Затем подошел к воде, стал изучать далекие очертания Кронштадта. Песок опять стал твердым и холодным. Тася подошла ко мне сзади. Она была в модном купальнике и резиновых туфлях. В ней чувствовалась завершенность хорошо отрегулированного механизма. Поймав мой взгляд, Тася смущенно отвернулась. Она зашагала вдоль берега, а я двинулся следом. Я любовался с Натасей, догадывался, что она не случайно идет впереди, то есть предоставляет мне возможность разглядывать себя. В нее были сильные, обозначавшиеся при ходьбе икры, талию стягивал плотный купальник, между лопатками пролегал крутой желобок. Еще подумал, вот иду за ней, как телохранитель. Я заметил, что Натасю обращают внимание, это импонировало мне, вызывая одновременно легкий протест. Несколько парней в сатиновых трусах даже отложили карты. «Начинается», — подумал я. Один из них что-то сказал под дружный хохот. Они располагались достаточно широким полукругом, мне хватило бы короткой серии на всех. Я представил себе, как они лежат, близнецы в жакейских шапочках, а карты валяются рядом. В эту секунду Тася обернулась и говорит, «Не реагируйте, я привык». Мы прошли вдоль залива, оказались в тени, Еще через несколько минут пересекли ручей, который блестел среди зелени. Я не был уверен, что девушке здесь понравится. Возможно, и хотелось быть там, где звучит эстрадная музыка, где раздается напряженный стук волейбольного мяча, где медленно, как леопарды в джунглях, бродят рыхлые юноши. Они втягивают животы, заставляют локти, короче, изнемогают под бременем физического совершенства. Несколько секунд прошло в легком замешательстве. Видно, зря я дал Тася понять, что хотел бы уединиться. Девушка могла подумать, что за ней охотятся. Это не для меня, ведь я решил быть сдержанным и небрежным. Я даже гордился этим решением. Я скину теннисную рубашку и брюки. Людей далеких от бокса мой вид способен разочаровать. Им кажется, что спортсмен должен быть наделен рельефной маскулатурой. Такие показатели, как объем грудной клетки, эти люди игнорируют, зато непомерно развитые бицепсы внушают им священный трепет. Девушка между тем свободно расположилась на одеяле. Мне оставалось лишь сесть на горячий песок, во избежание ненужной близости, которая противоречила моим спартанским установкам. Наступило молчание. Затем Тася неуверенно выговорила, такой прекрасный день может закончиться грозой. Я приподнялся, чтобы узнать, не собираются ли тучи. Туч не было, о чем я с радостью и возвестил. И снова наступила тишина. Я молчал, потому что родился в бедном семействе. А значит, я буду небрежным и сдержанным, и прежде чем действовать, буду узнавать, во сколько мне это обойдется. Тася вынула из сумочки маленький приемник без чехла. Раздались звуки джаза, и мы почувствовали себя естественнее, как будто невидимая рука деликатно убавила свет. Я встал и направился к морю. Думаю, Тася восприняла это как желание охладить свой пыл, что, в общем-то, соответствовало действительности. Сделав несколько шагов по усеянному камнями дну, я окунулся. Вскоре мне удалось достичь первого буйка. Алый раскаленный бок его покачивался над водой. Я перешел на мерный брас и вдруг ощутил, что задеваю коленями дно. Я встал. Легкие волны катились по отмели, ударяли меня ниже пояса. Признаться, я готов был дисквалифицировать весь Финский залив. Можно лишь догадываться, как смешно я выглядел, покоряя эту грозную стихию. Стихию, расстилавшуюся на уровне моих довольно тощих бедер. Я оглянулся. Было неясно, щурится Таси или смеется. Я пошел вперед. Наконец уровень воды достиг подбородка. Песчаное дно круто устремилось вниз. Я поплыл, ориентируясь на четкие силуэты Кронштадта. С криком проносились чайки, на воде мелькали их дрожащие колеблющиеся тени. Я заплывал все дальше, с радостью преодолевая усталость. душе было спокойно и весело. Очертания рыболовных судов на горизонте казались плоскими. Приятно было разглядывать их с огромным вниманием. Я заплыл далеко. Неожиданно ощутил под собой бесконечную толщу воды. Перевернулся на спину, выбрав ориентиром легкую розоватую тучку. На берег я вышел с приятным чувством усталости и равнодушия. Тася помахала мне рукой. Ее купальник потемнел от воды, значит, она выкупалась у берега. на лицо казалось немного взволнованным и гордым, как будто муж пришел с войны, а жена дежурит у околицы. Я лег рядом, и Тася сказала, какой вы холодный. Ее лицо помолодело без косметики, кожа стала розовой и блестящей. Мы пролежали без единого слова целую вечность. Наконец я достал часы из кармана брюк, было около четырех. Свернув одеяло, мы босиком направились к шоссе. Прохожие разглядывали мою девушку с бросающимся в глаза интересом. Заметив это, Тася, не снимая купальника, облачилась в платье. Оно сразу же потемнело на бедрах. Потом мы зашли в открытое кафе. Тася выпила рислинга, достала сигареты. Я чувствовал себя отцом расшалившейся дочери. Иногда я замечал упрек в Тасиных глазах. Я стал думать, что произошло. Чем я провинился? Могу же я просто смотреть на эту девушку, просто лежать с ней рядом, просто сидеть в открытом кафе. а я виноват, что я полон сдержанности. «Пора», — заявила Тася с обидой. Мы сели в электричку. Девушка вынула из сумки книгу на английском языке и говорит, это миф о Сизифе, Камю. Рассказ, вернее, эссе. «Вы знаете, что такое эссе?» Я подумал, чего ей так хочется считать меня невеждой. Затем сказал, я даже знаю, что такое камел, не говоря о Сизифе. В ответ прозвучало, что вы, собственно, думаете о литературе? Вопрос был нормальный для той эпохи. По-моему, говорю, литературе нельзя доверять свою жизнь, поскольку добро и зло в литературе неразделимо, так же, как в природе. тася насмешливо перебила, я знаю, вы это у моему прочли. Я не обиделся. Было ясно, девушке импонирует нечто грубое во мне. Проблески интеллекта вызывают ее раздражение. Возможно, Тася претендовала на роль духовной опекунши, то есть ждала от меня полного идиотизма, а я невольно разрушал ее планы. Затем мы снова направились в тамбур. Я видел, что с пытается пытаются заговаривать двое гражданских летчиков. Меня это совершенно не обеспокоило. Я смотрел в окно. Мы подъезжали к Ленинграду, пейзаж за окном становился все более унылым, потемневшие от дождей сараи, кривые заборы и выцветшие листва. Щегольские коттеджи, сосны, яхты, яхты — все это осталось позади. И только песок в сандалиях напоминал о море. Мы вышли на платформу, обогнали двух гражданских летчиков с фуражками в руках. Летчики явно ждали Тасю, которая равнодушно последовала мимо. Мы пересекли зал с огромными часами, вышли на залитую солнцем улицу. Тася казалась обеспокоенной, может быть, она чувствовала себя жертвой, жертвой, чересчур опередившей своих преследователей — Она спросила, каковы дальнейшие планы. Вечером отвечаю, я должен быть на зимнем стадионе, готовим к спартакиаде одного тяжеловеса из буревестника. Тася сказал, как я уважаю, в людях развитое чувство долга. Произнесено это было с досадой. Я же любовался собственным хладнокровием. На стоянке такси было человек пятнадцать. Машины подходили ежесекундно. Наконец мы оказались первыми. Всего доброго, говорю. Будьте здоровы. Желаю вам сегодня получить нокаут». — Должен вас разочаровать. С ассистентами это бывает крайне редко. Разве что люстра упадет им на голову. — Жаль, — откликнулась девушку. И добавилась и чуть заметной тревога. — так вы мне позвоните? — Разумеется. В свете дня зеленый огонек такси был почти не виден. Шофер невозмутимо читал газету. — Я услышал, что с вами? Тася была явно готова к уступкам, как будто я оказался в магазине уцененных товаров. Всюду ярлыки с зачеркнутой цифрой, а рядом указание новой, гораздо более доступной цены. Ну и тип, сказала девушка. Потом села в машину и захлопнула дверцу. А я направился к трамвайной остановке, чрезвычайно довольный собой. Шампанское было выпито. Часы показывали три. Я услышал, хорошо, что здесь две кровати. В смысле? Иначе бы ты спал на полу, вернее, на ковре. А так здесь две кровати на солидном расстоянии. Подумаешь, говорю, расстояние. Пешком два шага на крыльях любви. «Не болтай», — сказала Тася. «Успокойся», — говорю, «все нормально. Твоя неприкосновенность гарантируется». «А вот это вот ты не должен был говорить. Это хамство. Это ты сказал, чтобы меня унизить». «То есть, что значит неприкосновенность гарантируется? Мужчина ты или кто? Ты должен желать меня, в смысле хотеть. Понятно?» Тачка, говорю, «Опомнись, мы 30 лет знакомы. Двадцать лет назад расстались, около 15 лет не виделись». Ты обожаешь Ваню, беременна от какого-то Левы. У меня жена и трое детей. Я неожиданно прибавил себе одного ребенка. И вдруг такое дело. Да не желаю я тебя хотеть. Вернее, не хочу желать. Вспомни, что ты мою жизнь исковеркала. Чем ты рискуешь? Все равно я тебя прогоню. Тем более. А ты бы чего хотел? Ничего, абсолютно ничего, абсолютно. И еще. Зачем ты сказал, что я беременна? Это ты сказала, что беременна. Разве заметно? Пусть даже незаметно, но сам факт. И вообще я не понимаю, о чем разговор, что происходит. Может, ты стал импотентом? Не беспокойся, говорю, у меня трое детей. Я вынужден был повторить эту цифру. Подумаешь, дети. Одно другому не мешает. Кстати, мне рассказывали сплетню о твоей жене. Послушай, на сегодня хватит, я ложусь. Ты можешь выйти на секунду? Я не смотрю. Я быстро разделся, слышу, знаешь, что у тебя патологически худые ноги. — Ладно, — отвечаю, — я не Франт. Тася еще долго бродила по комнате, роняла какие-то банки, курила, причесывалась, даже звонила кому-то. К счастью, не застала абонента дома. Я услышал, где то сволочь шляется в три часа ночи? — Куда ты звонишь? — В Мэриленд. — В Мэриленде сейчас девять утра. Тася вдруг засмеялась. — Ты хочешь сказать, что он на работе? — Почему бы и нет? И кто это он? — Он — это Макси. Я хотела побеседовать с Макси.